«Именно так. И достаточно ли у суперинтенданта вассалов, чтобы составить из них гарнизон? Именно этого я хочу от вас. Вы попали в самую точку. А если Белиль не укрепляют? Тогда вы проедете по Британии, прислушаетесь и присмотритесь к тому, что там происходит». Д'Артаньян закрутил усы. «Я буду шпионом короля?» — сказал он прямо. «Нет. Вы отправляетесь в разведку. Если бы вы двигались во главе ваших мушкетеров со шпагой в руках для обозрения местности и положения неприятеля...» При слове «неприятель» Д'Артаньян едва заметно вздрогнул. «Неужели в этом случае...» «Вы сочли бы себя шпионом?» «Нет, нет», — отвечал Д'Артаньян задумчиво. «Совсем другое дело, когда отправляешься в рекогностировку против неприятеля. Тогда действуешь как воин». «А если Белиль укрепляют?» — прибавил он. «Вы снимете план укреплений. Меня впустят туда?» «Это меня не касается, это ваше дело. Разве я не сказал, что предоставлю суммы на экстренные расходы, если они вам понадобятся?» «Хорошо. А если укрепления не строятся?» «Вы вернётесь спокойно, не гоня лошадей». «Я готов ехать. Завтра же ступайте к суперинтенданту» за первой четвертью жалования, назначенного вам. Вы знаете господина Фуке? Очень мало, но осмелюсь заметить вашему величеству, я не тороплюсь познакомиться с ним поближе. Он откажется выдать вам деньги. Я этого жду. Ага, и что же? Если он вам откажет, вы пойдете к Кольберу. Кстати, лошадь у вас хорошая, превосходная. Сколько вы за нее заплатили? 150 пистолей. Я покупаю ее у вас. Вот вам чек на 200 пистолей. Но, Ваше Величество, для путешествия мне нужна лошадь, а вы ее у меня отбираете. несколько Напротив. Я отдаю ее вам. Я уверен, что если лошадь будет принадлежать мне, а не вам, вы не станете ее щадить. Так это дело спешное? Очень приятно. А зачем же откладывать отъезд на два дня? У меня есть целых две причины. Впрочем, за неделю лошадь нагонит два дня, притом существует еще почта. Нет, почтовых лошадей не берите, господин Д'Артаньян. И не забывайте, что вы у меня на службе. Я никогда не забывал этого, Ваше Величество. В котором часу прикажете мне выехать послезавтра? Где вы сейчас живете? Теперь я должен жить в Лувре. Я этого не хочу. Оставайтесь на прежней квартире. Я буду платить за нее. Вы должны выехать ночью и так, чтобы вас никто не видел. А если увидят, то не должны знать, что вы служите мне. Не проговоритесь. Ваше предупреждение, государь, обижает меня. Я спрашивал, где вы живете, потому что не могу всегда посылать за вами графу Деляферр. Я живу у купца планше на Ломбардской улице. Выходите из дому как можно реже. Показывайтесь как можно меньше. И ждите моих приказаний. Однако мне придется пойти за деньгами, правда? Ну, в антенданство ходит так много людей, что вы можете смешаться с толпой. У меня нет чеков, чтобы получить деньги, ваше величество. Вот они. Король подписал бумагу. Д'Артаньян посмотрел, правильно ли она составлена. «Прощайте», — сказал король. «Надеюсь, вы вполне поняли меня?» «Я понял, Ваше Величество, что вы посылаете меня в Белиль узнать, как идут работы господина Фуке. Вот и все. Хорошо. А если вас схватят или убьют?» «О, это маловероятно. В первом случае вы ничего не скажете, а во втором...» При вас не найдут никаких бумаг».